Глава восемнадцатая. Отправление. «Мы живы?» — спросил один из них. «Жейлы?» — терпеливо подтвердил я. «Но нас ведь убили!» — парень не верил, что всё ещё жив. «Убили только двоих из вахт. Остальные суицидники!» — улыбнулся я. «Но как мы...» — сложно поверить, что ты воскрес, когда знаешь, что умер. Даже произнести это боишься. Боишься снова умереть. Боишься, что всё это окажется шуткой рассудка. Есть способы вернуть мёртвого, только дорого это. Понимаете, дорого, подчеркну. Вы, мусор, обошлись мне очень дорого, и я надеюсь получить плату обратно. Мы...» — начали были они но я перебил. «Мне не нужны ваши ценности», — применив волю, чтобы до них лучше дошло, пояснил я. Это стоило прояснить сразу, поскольку эмоции уже обрисовали мне какой я кощей в их лице. Последние штаны отниму, счёт долго за спасённые жизни. «Помните, вы воскресли и переродились. Вы уже не те, что раньше. Те неудачники гниют вон там». Я указал пальцем на обезображенные тела и сразу же пожалел об этом. Ужас охватил всех шестерых, причём каждый легко нашёл взглядом своё тело и сейчас не мог оторвать от него взор. Двенадцать пентаграмм исторгли пламя, которое стало пожирать трупы. Сразу же запахло хреново замаринованным мясом. Проще было, конечно, накрыть тело тьмой, но я хотел, чтобы все шестеро ощутили запах и представление в полной мере. Жестоко? Естественно. Однако, если они не сломаются, а они не сломаются, то станут куда более опасными бойцами. Трудности и переживания закаляют. Человек, правда, становится всё более нелюдимым, Мало говорит о себе и вообще по пустякам воздух не сотрясает. Этот побочный эффект, конечно, отдаляет людей. Однако на такого человека всегда можно положиться, в любом деле. И войну выигрывать, и гусей воровать. Когда от тела остался только пепел, а нахлынувший ветер подхватил и унёс его, воскрешённые пришли наконец себя. «Жрать, небось, хотите?» — произнёс я. И в подтверждение их животы издали утробный рык. «Тогда пошли». Портал я открыл рядом со столом, где все ещё праздновали. Однако, когда народ увидел, кто вошёл вслед за мной, повисло гробовое молчание. Мои-то знали, что возможность воскресить существует, но не думали, что это применимо ко всем. Однако вот шесть недавно погибших стоят рядом со мной, живые и здоровые. «Да ладно!» — воскликнул сержант. Ему, как никому другому, жаль терять бойцов. Даже на Ковалов или я так не огорчаются. Сержант, благодаря своему положению, в первых рядах стоит, когда из зелёного юнца боец превращается в спеца, и он, сержант, прикладывает к этому руку. Досадно, когда твои труды и потраченные нервы перечёркивают смерть. А тут бойцы воскресли, и все неожиданно хорошо». «Опс!» — один из местных вскочил и на всех парах побежал в сторону жилых домов. «Им нужно сообщить!» «Стойте!» — спокойно попросил один из местных у воскрешённых. Те хотели побежать вслед за парнем. «Жёны придут сами, не сахарные. Лучше поешьте, думаю, вам это необходимо», — посоветовал он и оказался прав. Вся шестёрка набросилась на еду, как будто они ели неделю. «Захант, ты как это провернул?» — спросил меня Наковалов. «Купель Возрождения», — коротко пояснил я. Он наверняка в курсе подробностей этого артефакта, но, видимо, не ведает деталей. Ну или просто сейчас я опровергнул его знания о купеле. Откопал трупы, зарегистрировал тело ритуалом и заливал необходимый ресурс. По одному возродились, пожал её плечами. «Значит, всё же не глупость!» — усмехнулся Брода. «Получается, что нет», — согласился я. «А как же ты, если убьют?» «Не, я её уже поставил. Порталит же, расстояниях к в последнюю очередь». «Ну да, ну да», — согласился он. «На завтра какие планы?» «Эссенции я собрал недостаточно». «Даже одного не толкнём до бога. Увы, поэтому мы поиграем в охоту». «Охоту? На кого?» «На меня», — улыбнулся я. «Тебя же как девочку грохнут», — засомневался он. «Думаешь?» «Уверен. Отряд Арда, думаю, сможет тебя достать». «Вот и узнаем». «А толку от всего этого?» «Опасность. Мгновенная опасность для жизни. Такая, чтобы боец сделал всё, что может его тело для сохранения своей жизни». Если они не могут использовать веру, то я дам им реальный боевой опыт. но ну, так они его всё равно получат. Врагов достаточно, чтобы тренироваться. дай смерть, как теперь оказалось, ещё не конец. Нет, я хочу, чтобы у них был опыт борьбы с более сильным противником. Я это понял. Но ты хочешь спарринга сразу со всеми, да? Сперва да. Дальше будет видно. А если тебя или ты кого-то ранят? Эриэль поставит на ноги или воскресим беднягу на месте. «На Ковалов мы ничего не теряем, кроме времени. Это необходимый опыт, ибо неизвестно, насколько крутые дракониды в бою». «Ты же их видел, вроде как. Даже вальнул одного». «Ага, спину неожиданно. А вот Патриарх дал мне прикурить. Про него конкретно я мало что могу рассказать, а вот его дети для меня загадка». «Вообще никакой информации». «Параметры, способности — это всё. Уже немало?» «Да, но неизвестно, что они имеют вне системы». «Их папка владеет пентаграммами и ещё чёрт знает чем. Вполне вероятно наличие сюрпризов и у детей». «Не переживай, справимся», — подал голос Арт. «Да, с И тебе завтра задницу надерём, вот увидишь», — добавила Касси. «Надеюсь на это. А сейчас, на накрадовцы, разделите между собой вот это». На столике появилась глиняная миска, заполненная эссенциями, а рядом с ней склянки с бурдой. «Это же целое состояние», — удивлённо произнёс Брода. «Ты уверен?» — спросил Наковалов. «Да. Ими мои параметры выше уже не поднять, так что угощайтесь». «Не поднять? Как это?» — не понял сержант. «По сотне всё». «Чего?» «С бижутерией они у меня к двум сотням приближаются». «Охренеть!» Все были в шоке от озвученных показателей. «Да, да. Я жду не дождусь завтра, ибо выбью из вас всё дерьмо. Айрель заречит ваши раны, верно, парень?» «Да, конечно». «Отлично». Только ты не обольщайся, атаковать тебя я буду наравне со всеми, оскалился я. П "Почему?" испугался он. "Ты захотел идти с нами, и есть вероятность, что, как и все, тоже примешь бой насмерть. Я в этом не уверен, но подозреваю, там не жалуют зрители от других раз. Поэтому они могут потребовать выйти на ринг всех гостей. П Правда?" парень засомневался в своём решении. "Повторяю, я не уверен в этом, но рассматривать такой вариант стоит. Ты ещё хочешь с нами?" Там обязательно нужно убивать. Парень, похоже, встал перед сложнейшим выбором. Либо заморать руки кровью, либо не идти с нами вообще. Чемодан говорил, что поединок смертельный. Я пожал плечами. Однако чаще всего в таких условиях есть место исключения. Может, будет достаточно обездвижить или вырубить соперника, сказал я, вспомнив некоторые правила поединков. Правда, мои знания базируются в основном на фильмах и книгах. Они бывают врут не хуже шарлатана. «Рискуем», — произнёс Наковалов. Ему не хотелось стягивать парня в такое опасное мероприятие. «Хотя, знаете, это может быть полезным», — задумчиво протянул я. «Ты о чём?» «Если Ириэль сумеет превратить своего противника в груду ещё живого мяса, а добивать его откажется, то, видя явное преимущество, могут зачесть победу». «Но это не точно». «Верно». «Ириэль, ты сможешь принести дикую боль противнику?» — спросил я, уже зная ответ. «Нет, не смогу». «За произнесла Касси. «А есть пентаграмма обездвиживания?» «Нет. Я вас научил всем вам доступным на данном этапе объёма». «Тогда что делаем?» «Ириэль», — начал я. «Ты не хочешь причинять кому-то ни было боли, так?» Он кивнул. «Но ты знаешь, что поединок смертелен, и тебя могут вызвать на ринг». Снова кивнул. «И всё равно желаешь отправиться с нами?» «Да», — уверенно подтвердил он. «Ты готов к тому, что подохнешь там?» «Да!» «Ну вот и отлично!» В моей руке появилась пустая склянка. Модулями подтащил к себе паренька и порезал ему руку. Кровь из скрытой руки хлынула в ёмкость, а паренёк даже не успел ойкнуть. Когда же до его сознания дошло, что происходит, он на рефлексах попытался дёрнуться. Однако держал я его крепко. Заполнил бутыль, отпустил парня и убрал гарантию воскрешения в инвентарь. Там она не испортится. «За борода хитро улыбнулся, протягивая мне склянку со своей кровью. «Правильно. Все сделайте то же самое, и если вы помрёте, я вас воскрешу». «Как просто это!» — протянул Наковалов. а мы все умерли в момент перестройки организма, а это вот всё банальная иллюзия, контролируемая системой. Она играет нашими сознаниями, превращая существование миллионов в простую игру». Иронично посмотрев на него, пояснил я. «Правда?» — действительно поверив мой бред, спросил он. «Нет, конечно, это лишь домыслы». «Жестокие домыслы не находишь?» «Какие есть, пожалуй, плечами?» «Ладно, умаялся я. Так что пойду спать. Бывайте». На самом деле, ослот закончил, наконец, мою новую броню, и мне не терпелось на неё поглядеть. С учётом того, что я просто завалил его материалом, он должен был на говно изойти, но создать настоящий шедевр. Впрочем, как и всегда. Шлем охотника на богов. Материал. Шкура Тверзе. Кость дракона. Кость Каллаа. Агит. шок шаарат Дамиловая сталь. Вес — 240 кг. Бонус. Ускорение восприятия — 40%. Эффект. Защита от ментальных воздействий — 100%. Мастер-конслот. Название говорит само за себя. Я завалил бога, содрал с него шкуру и сделал из неё себе броню. Как охотники из старых сказок. Бонус к восприятию и ментальная защита — то, что и нужно было мне. Первое позволит мне больше времени подумать в бою, а второе поговорить с теми, кто способен подчинить сознание. С лос, например. Шикарно! Броня охотника на богов. Материал. Шкура тверзе. Кость дракона. Кость карлаа. Агит. Шелк шара. Дамиловая сталь. Вес 540 кг. Эффект. Поглощение кинетических воздействий 62%. Эффект. Поглощение термических воздействий 44%. Эффект поглощение мистических воздействий до 50%. Мастер оскол. Броня поглощает почти половину всех воздействий, только с мистическими сложность. Хотя тут всё понятно, свет и тьма имеют разную природу. Нет идеальной защиты от противоположных стихий, да и другие внестихийные способности имеют разную природу. Тут лучше всего найти конкретные бонусы и дополнить эту общую защиту. С пентаграммой мне теперь не страшно практически ничего. Чудно. Даже славно. Перчатки охотника на богов. Эффект. Увеличение силы до 230%. Эффект. Парализация биологических объектов. Цена – две праны за одну секунду. Материал. Шкура-тверзе. Кость дракона. Кость калаа. Агит. шелк шара Дамиловая сталь. Вес – 540 кг. Тут, видимо, вышла конкретная польза для охотника на могущественных сущностей. Схватить и удерживать, пока рубишь его на куски. Если же твоя цель не биологическая, то увеличение силы поможет удержать падлу. Очень полезно. Сапоги охотника на богов. Материал. Шкура твердзе. Кость дракона. Кость кала Агит. Шелк шара. Дамиловая Бонус. Поглощение общего веса для носителя на 68%. Эффект. Пассивное ускорение 36%. Вес 540 кг. Ничего особенного, кроме поглощения общего веса, тут нет однако скорость будет куда выше, если для меня вес почти на 70% аннулируется. Словом, идеально совместимый бонус и эффект. Бонус от полного комплекта «Охотник на богов». Пассивное восстановление целостности комплекта. Аура поиска существ ранга «Бог» и выше. Пассивное потребление энергии 50 единиц пранок и энергии в час. Броня самовосстанавливается. Наконец-то! Больше не буду ходить в обрывках, как дно. Отличный бонус, и такая грабительская трата резервов не уменьшает ценность такой благодати. А вот второй бонус мне непонятен. Точнее, не так. Есть кто-то выше богов? Кто у меня, может быть, круче их? Это пугает, причём сильно. Проснувшись, я предвкушал веселье ухо. С новым снаряжением мне будет куда проще сражаться со всеми разом. Да и любопытно мне, на что способны мои знакомые. То, что я видел во время зачистки, не отражает реального положения вещей поскольку там они не выкладывались на полную. Теперь же им придётся показать всё, на что они способны. Поев и насладившись чаем, я подошёл к назначенному времени. Все ждали только меня. Создав портал, поманил их за собой. Всё, поселение, мы уже не вернёмся. Не знаю, как местные провожали нас, я в это время спал, но перед тем, как уйти, предупреждал, что после спарринга со мной мы отправимся к драконам сразу. Отдых после боя со мной им давать нельзя. Память будет свежее, а тело и так отдохнёт. Можно было, конечно, вообще обойтись без этого и ограничиться мобами, однако там совсем иные скорости. Рывок, который использовали воины мобов, хоть и стремителен, но уже не опасен для некоторых бойцов. он фурка вообще расчленяла таких товарищей на лету, а ведь параметры у неё крайне низкие по сравнению с остальными. Дракониды же, скорее всего, способны также сокращать дистанцию, но с добавкой в виде мгновенной трансформации в дракона. Маленький человечек превращается в здорового дракона, неслабый сюрприз для противника. Моя идея заключалась в постоянном удивлении своих гладиаторов, чтобы после меня их вообще было трудно впечатлить. «Все готовы?» — просил я их. «Слушай, а ты уверен, что нужно атаковать тебя в полную силу?» — с сомнением спросил Брода. Он был безоружным, но его перчатки тускло светились синим и были явно непростыми даже в среде артефактов нового мира. В описании сказано, что каждая увеличит энергию и скорость ее восстановления. полезно для проявителя. Однако борода владеет телекинезом, и он может схватить меня им за одежду. Противопоставить этому можно мерцанием или бесплотностью, которых у меня нет. Его нужно вырубить первым. «Да, Эрель, будь добр, скажи, начали». Попросил я парня начать поединок. «Эм», — замялся он, посмотрев по сторонам. Достаточно редкий лес и периодически попадавшиеся на глаза мобы. Они не горели желанием напасть на такую группу людей, но держались поблизости. «Начали!» Как только он произнёс последнюю букву, я уже находился перед бородой и активировал ускорение на 50%, а руки моего соратника, отрезанные модулями, падали на землю. Удар ладонью в грудь, и тело ещё не сообразившего, что произошло, мужика, сбивает стоявшего за ним сына. На это всё ушла секунда, которой воспользовались четверо из них. Фурка уже тупила свой нож о мой защитный модуль, прыгнув с места и кастовала один из своих дебафов. Касси с Артом отстали от неё всего на три шага. Схватив Фурку за лапу, ударил кулаком ей в нос, превращая милую мордочку в кровавое месиво, а защитными модулями пробив горло всему отряду Арта, после чего дёрнулся в сторону, бросая антропоморфом на Ковалова и, пропуская над головой лезвие ветра, пущенное оперларом ушёл под землю. Не оставляя шанса Лому атаковать меня своей стихией, пентаграммой земли, сдвинувший приличный пласт почвы сбил ему каст. Вырвавшись из земли прямо перед ним, схватил его оружие и, продолжая лететь вверх, ударил коленом в его подбородок, ломая челюсть и зубы. атакующий модули спороли брюхо сыну бороды и наковалову. Им повезло оказаться в зоне действия щитопраны. Вильнув, ушёл от очереди крупнокалиберного пулемёта, пущенный сержантом. Тот, прикрытый крылом опилара, с хищной улыбкой жал на гашетку, пытаясь попасть в меня. Открытый на пути свинцовой смерти портал забрал его в подарки и ювелирно послал их в спину отправителю. Тут я рисковал, поскольку очередь такого мощного пулемёта могла убить на месте, поэтому старался открыть выходной портал так, чтобы пули задели эту пару только краем, ну или хотя бы не все. Приближенного к необходимому эффекту я достиг. Свинец попал в обоих, буквально оторвав куски плоти и уродовые тела. Апилар лишился крыла, а рука повисла на плоти, поскольку пуля разорбила кости. Сержанту повезло меньше. Он принял целых пять пуль и выглядел, прямо сказать, жалко. Но главное, он живой, а остальное поправит Ириэль. Но когда вытащит из брюха лом, пригвоздивший его к земле. Насладиться зрелищем мне не дали. Второй Апилар ударил шквалом лезвий ветра, который я избежал, банально отлетев на пару десятков метров. Дальнобойные атаки с нормальной дистанции им пока недоступны. В этот момент мне пришлось вилять как уж ибо остальные бойцы ударили одновременно пентаграммами и огнестрельным оружием. Молодцы, четыре секунды боя, и они пришли в себя, сумев сориентироваться. Ну или просто теперь их атаки своих не заденут. «Жёстко ты действуешь, Захант!» — заметил Борода, когда всё закончилось. Раненые были все. Но Ириэль справлялся отлично. Правда, теперь он смотрел на меня со страхом, а лом так вообще с ненавистью. «Используйте его оружие!» «Чтобы так навредить мальчику, это верх жестокости». «На арене вас жалеть не будут. Я и так старался никого не убить», — оправдался я. «Повтори это мне в глаза, высерок», — прорычал сержант, массируя стопы. Ему раздробило позвоночник, и теперь ноги отказывались слушаться. «Психологический блок или нечто подобное». «Да, и если ты кусок человека сейчас не встанешь, я отпилю тебе их хрен Воля ударила на полную заставив присесть всех присутствующих, а сержант скачал как ошпаренный встал смирно, как в армии. «Ну вот отлично!» — улыбнулся я. «Благодарю, жёванный крот!» — искренне обрадовался он, что снова способен стоять. «Тебе с такими способностями только эрекцию восстанавливать у стариков!» — сказал он и засмеялся от своей шутки. Некоторые поддержали, а я улыбнулся. Действительно удачное сравнение. а «Ага, называйте меня теперь Виагра!» — поддержал я, а когда смех поутих обратился к Ираэлю. «Парень, скажи снова, начали!» Резкая смена юмора на повторение боя заткнула всех. Слишком жестоко я действовал, и повторять такое ни у кого не было желания. Однако паренёк меня не подвёл и сказал, что просил. Веселуха продолжается. До середины дня я заставлял их сражаться со мной. Действовал креативно и безжалостно, не повторившись ни разу. Это было сложнее всего — не повторяться. Меня даже задели около десяти раз из-за этого. Если бы не свойство восстановления брони, она опять была бы изорвана в клочья. Спасибо Осладу, снова превзошёл себя. И я рад, что он замечает детали и понимает, что действительно мне нужно от брони. Досадно, что Жван не принял превосходство последней работы крафтера. Я прислал воздушнику параметры, а он всё равно твердит, что его броня круче. Ну да и ладно, встречусь с ним, посмотрим, кто из нас ку. Да и с Берном помахаться было бы полезно. Обмен реальным опытом через спарринг — самый эффективный способ стать более умелым бойцом. Кстати, об умениях. Люди, связанные с армией, действовали куда лучше, чем гражданские. Если сравнивать отряд арта и сержанта, то первые похожи на диких зверей с инстинктами хищника по сравнению со вторыми. Опасны были все, однако холодный расчёт и спланированные действия приносили более серьёзный результат, нежели яростная атака. Нет, отряд арта не был безрассудным, а действовал максимально расчётливо, Однако им не хватало выучки. Отряд сержанта трудно было прочесть, предугадать их следующий шаг, и, выбирая новый способ атаковать, я попадался в ловушку. Борода своим телекинезом, как оказалось, не способен тягаться в тяге с моими модулями, и всё, что он мог сделать, это слегка дёрнуть меня, не более. А вот Наковалов удивил. Он виртуозно использовал магические расходники вроде телепортации или пространственных ловушек. Виртуозно это потому то два раза я в них попался, хотя видел и ощущал всё вокруг себя, но всё равно купился на отвлекающий манёвр. Очень порадовал он меня, как, собственно, и Фулька. Точнее, её дебафы. Действительно сложно сражаться, когда хочешь с собой покончить. Появляются суицидные мысли, мол, замри, тебя достанут атака, и всё будет хорошо. Пойду на перерождение, снова обрету состояние чистого разума, как в Астрале, и, возможно, даже найду способ остаться в этом состоянии. Словом, чуть было не купился. По сути, меня спас проснувшийся голод. Сразу так жить захотелось. Жить и есть. Но, думаю, пора отправляться в гости к драконам», бодро заявил я. Все бойцы были уставшими и безунициативными. Их задрало то, что одна ошибка им стоит мгновенным выводом из строя, причём очень болезненным. да и отдохнуть-то», — взмолилась Фурька. Ей досталось обиднее всего. Самые большие страхи антропоморфа всей жизни случились сегодня. Раздробленный или отрезанный нос потеря ушек и хвоста, спаленный шерстяной покров. Регенерация, конечно, всё поправит, однако ей известны случаи, когда это не срабатывало. Вот и боялась такого же исхода. «Согласен с этим комком шерсти. Стоит передохнуть пару часов», — подал голос Наковалов. «Вас есть время, пока я заряжаю накопители, после чего отправляемся», — согласился я. «Чтобы заполнить мне все накопители, понадобится чуть больше пяти часов. Энергии в них осталось и так много». Поэтому сейчас уйдёт чуть больше часа. За это время народ отдохнёт и наберётся сил. Радует то, что борода и наковалов во время боя старе эмпатами. Я больше не мог читать их эмоции, и это меня радовало. Сложнее они, беспорядочные. Эмоций тут, правда, так хватает. Больше двух уже кашат, так что, по сути, ничего не изменилось. Но и то хлеб, парни растут. Провести бы так дней десять, и, может быть, телепатом бы стал, не говоря о хорошем опыте боя. Многие бойцы всё ещё мыслят стандартно. Есть противник, у него автомат, известный пределы атакующих возможностей. Аналогичная ошибка есть и в том случае, когда сражаешься с проявителем. Но есть ещё способности на опрани, или расходные магические предметы, а также зелья усиления, которыми я почти никогда не пользовался, временные предметы, превосходящие по параметрам обычные, но работающие ограниченное время. Много чего любопытного и полезного, чего невозможно предугадать, а также как этими возможностями воспользуется противник поэтому спарринг с более сильным, равным или изощрённым бойцом получается невероятно полезным. Плохо, что времени у нас мало. Дал бы дракон больше дней на подготовку, мы бы, придя, удивили там всех. Сейчас же мои гладиаторы всего лишь увеличили шанс не умереть. Впрочем, пусть хоть все там подохнут, всё равно достану с того света. «Всё, все в портал!» — громко произнёс я и насладился стоном усталых товарищей. «Всё, пора идти на смерть!» ну или за триумфом, в зависимости от результатов. «Зах, может, ещё отдохнём, а то вообще что-то хреново мне», — начал заливать лом. «Башка болит, жрать охота, да и время ещё есть», — привел он аргументы. «Ага, а пища пиларов совсем не калорийная, не восстанавливает силы, не поднимает настроение, и я, конечно же, её не пробовал», — усмехнулся я, проявляя в руке это чудо системы. Жван мне полностью рассказал о вашем приключении и расписал тебя, дал просто ошеломительную рекомендацию. Пока все его слова подтвердились, и я не понимаю, как ты можешь столько есть. Впрочем, не беспокойся. Перед тем, как мы зайдём в данж к драконам, мне понадобится восстановить резервы раза два-три. Успеешь отдохнуть? А вообще, бери пример с них. Я указал на портал, где уже была большая часть гладиаторов. Три отдыха лучше двух. Ну да ладно. Вздохнул Лом, прячу улыбку и пошёл к порталу. Чтобы народу было чем заняться в пути, мы двигались кривым маршрутом, заходя в места, населённые людьми, и рассказывали о нашем поселении, устраняли крепости мобов и рейдовые отряды. Людей без способностей или не умеющих себя защищать не осталось вовсе. Нет, не так. Не осталось людей, которые живут свободно, без постоянной угрозы уничтожения. Вот только в большинстве случаев все оказывались на грани жизни и смерти. С нашим приходом они получали передышку, временную передышку. «Зах, а если они всё же захотят нас убить?» — спросила Касси. «Значит, я оставлю вас сражаться, а сам свалю оттуда, сверкая пятками». «Сбежишь?» «Да, и попрошу вас очень дорого продать свои жизни». «Как-то это эгоистично». «Потому что если умрёте вы, я вас воскрешу Если умрём вместе...» «Хм... Проблема. Патриарх способен запереть сознание в астрале и возродиться пустая оболочка, овощ. Блин, не подумал об этом. Проблемы?» Избранник Касси прислушался к нашему разговору. «Да, нам нельзя помирать. Ну или можно, но патриарха необходимо завалить. Если умрёт главный дракон, основная проблема разрешится». «Значит, не будем доводить до этого, вот и всё?» «Да. А теперь возьмитесь за руки, мы взлетаем». Все послушно встали в круг, крепко взялись за руки, и модули понесли нас вверх. А пилары, чёртовы читеры, летели рядом, используя крылья.